Необходимо научиться помнить при каждом досадном обстоятельстве о том, что это маятник пытается вас зацепить. Как только вы вспомнили, вы можете сознательно сделать выбор. Отдать энергию маятнику, выплеснув свои отрицательные эмоции, или оставить его ни с чем и тем самым одержать победу. Если вы вспомнили, провалить или погасить маятник уже совсем не трудно. Мы всегда отдаем энергию маятнику бессознательно. Сдайте себя в аренду. Действуйте так же, как и обычно в таких случаях, но не как участник игры, а как сторонний наблюдатель. Посмотрите на ситуацию отстраненно. Если вы столкнулись с проблемой или препятствием, поймайте себя на отношении к этой проблеме. «Не дайте проблеме испугать вас, захватить, обеспокоить, озадачить». Вспомните для начала, что всегда существует очень простое решение, а вам хотят навязать сложное. Необходимо заменить привычное отношение к проблеме на прямо противоположное, и она либо сама ликвидируется, либо решится быстро и легко». Встречайте любую проблему не как препятствие, которое нужно преодолеть А как отрезок пути, который надо пройти Не оставляйте в себе место проблеме Будьте по отношению к ней пустым Маятники не преследуют никаких целей Поскольку не обладают осознанным намерением и разумом Нельзя сказать, будто они что-то замышляют Маятники подобны паразитическим растениям, которые опутали всю планету. Они расползаются повсюду, но не намеренно, а естественно, как и любые другие паразиты. Все происходит само собой. Маятники — это вторая цивилизация на Земле, причем гораздо более могущественная, потому что тихо и незаметно управляет первой. Вредные привычки — Индуцируются маятниками Курение, например, это не столько физиологическая зависимость Сколько ритуал, крючок, за который дергает маятник Для того, чтобы отвязаться, необходимо переключиться на другую программу На здоровый образ жизни Точно так же от навязчивой мелодии в голове Можно избавиться, переключившись на другую Не надо бороться с маятником Когда он будет заставлять вас исполнять привычный ритуал Нужно именно переключиться на другое Сломать старый алгоритм Ваша свобода – это независимость от чуждых вам маятников Но существуют маятники, которые будут полезны именно вам Это ваши маятники Маятники не являются для человека абсолютным злом, если он действует осознанно Человек не может быть от них совершенно свободен Вопрос лишь в том, как не поддаваться влиянию маятников, а сознательно использовать их в своих интересах